Глава 26. Ты готов к походу? Собираемся в отряды. Королевский артефакт перемещения будет действовать ровно 25 минут и не минутой дольше. Все переходят быстро, не задерживая своих сокурсников. Пятые курсы поделены между первыми. Боевик, зельевар, лекарь. На каждую тройку приходится семь первокурсников. Громкий голос ректора, усиленный магией, разносился над полем. «Также с нами идут пять преподавателей. Профессоров слушаться беспрекословно. Прикажет замереть – замрёте. Прикажет прижаться к земле – прижмётесь. Если кто-то передумал идти к разлому, это я сейчас обращаюсь к первым курсам, то спокойно выходите из построения и направляйтесь в академию. Такое послабление возможно лишь в первый год обучения». Но желающих не нашлось. «Цветик, ты готов к походу?» Пока все ждали тех, кто передумает, я решила еще раз спросить друга. «Все помню. Собирать самые ценные травы, камни и насекомых. Не переживай. Если сумка станет тяжелой, то я перейду в боевую форму. Пусть потрачу много магии, но утащим все». Я пожала мужественный лист и с улыбкой посмотрела на студентов. «Внимание! Активация портала произойдет через минуту». «Первым рядам приготовиться!» — крикнул господин Николас и махнул рукой. Синий огромный круг загудел, и старый королевский артефакт заработал. Студенты, помня о времени, всеми силами пытались унять удивление и быстро пройти через портал. На моем боку висела сумка, наполненная зельями и артефактами. Запаслась на всякий случай. «Пусть разлом и не активен!» но всегда нужно быть готовой к любым неожиданностям. Непосвященный человек может подумать, что мы вышли на поляне, вблизи которой были какие-то странные насыпи черного камня. На самом деле это и есть последствия разлома. Раздается громкий треск, ровная поверхность земли резко расходится в разные стороны, выплевывая из себя черные камни, землю. И вот тут начинается самое интересное. Магическая масса, с которой никто не может совладать, или выкидывает из другого мира растения, животных, зачастую очень агрессивных, или затягивает из нашего мира в тот всё, к чему сможет дотянуться. Затем примерно на сутки или двое наступает затишье. Рана в земле остаётся открытой. Через этот пролом можно проникнуть как в тот мир, так и в этот. Именно поэтому в местах известных разломов Всегда дежурят воины. Мало ли, когда магия решит проснуться. По окончанию двух дней разрыв в земле затягивается. Понять, что совсем недавно тут происходила битва, можно лишь по камням, разбросанным большими кучами. А вот когда произойдет следующий разлом, предугадать сложно. Он может повториться через несколько дней. А может и через несколько месяцев. «Слушать лекции профессоров внимательно». «Отходить от своей группы запрещено», — раздался громкий голос Николаса, заставивший меня вздрогнуть. Найденные во время похода артефакты сдавать профессору. Если он решит, что находка безопасна, то вы можете забрать её с собой». После наставлений мой маленький отряд пошёл вдоль последнего разлома. Ребята разочарованно перешёптывались, что они думали увидеть чудеса, магический выброс, а тут скука». Друзья, да, именно на первом курсе у вас не получится увидеть активный разлом. Но господин Драганс не даст соврать, что со второго курса вы часто будете приезжать к активному разлому. Я повернулась к молодому человеку, ещё у него поддержки. А с четвёртого курса вы будете находиться в арьергарде, то есть стоять в конце отряда и смотреть, как они доблестно сражаются, но и по мере своих сил сможете помогать. А на пятом курсе Разрешат полноправно участвовать в боях. «Госпожа Лоренция, а это правда, что время от времени возле разлома можно найти себе питомца-фамильяра?» поинтересовалась стоящая возле меня девушка, посматривая на Цветика. «Да, такое бывает, но очень редко. Позитивно настроенных и на мирных животных или тварей очень мало. Обычно они сразу нападают, а вот те, кто испытывает любопытство, могут стать фамильярами». Но вы должны понимать, что приручать нужно лишь после того, как вы изучите на третьем курсе магический призыв и приручение, не раньше. Или может произойти непоправимое. Раз вам скучно смотреть на спящий разлом, то предлагаю поискать магические артефакты из чужого мира. Смотрите внимательно. Это может быть как цветок, так и гриб. Редко попадаются странные камни или даже изделия. «Изделия?» — удивился кто-то за моей спиной. «Да, я однажды нашла нож», — подтвердила свои слова я. «Мы очень мало знаем о том мире. Еще ни разу нашим воинам не удавалось встретиться с разумными жителями того мира. Или мир настолько огромен, что разломы возникают лишь в непроходимых лесах, или там, где все давно погибли. А бывает такое, что воины не возвращаются из разлома?» — поинтересовалась все та же девушка. «Да, бывает», — не стала отрицать очевидное «я». «Тот мир не настроен благосклонно. Иногда бывают жертвы. Но вы не беспокойтесь. Сегодня очень спокойный день. Давайте отойдем от разлома на приличное расстояние, и вы приступите к поискам. Пятикурсники будут за вами наблюдать, не отводя глаз. Так что работайте спокойно». Студенты разбились по парочкам, весело обсуждая, что можно найти интересного. Кто-то наклонился над ягодами, кто-то над грибами. Я же выпрямилась. Мне нельзя терять бдительность. Цветик углубился в поиск. У него это выходит лучше, чем у меня, будто чувствуют артефакты. Осмотревшись по сторонам, я улыбнулась. Прибывшие профессора и студенты растянулись ровной линией на добрый километр. Все строго выполняли приказы ректора. О, а вот и он, лёгок на помине. «Идет с проверкой, не иначе». Улыбнувшись, я вдруг покачнулась. «Что? Какая качка?» Студенты подняли головы и посмотрели на меня. «Бежим!» — не своим голосом закричал Цветик. «Разлом активировался!» Мой друг всегда аккуратно, даже с каким-то трепетом, относится к магии. Но тут он потратил частичку и, усилив голос, послал громогласное сообщение всем. Студенты, натренированные на учебном стадионе, не обсуждая, кто приказал, бросились в противоположную оттолчку в сторону. Мне показалось, что раз толчки только начались, то мы все успеем покинуть неприветливый клочок земли. Ох, как же я ошибалась! Земля разверзлась в одно мгновение. Я не видела, что вверх полетели камни или что-то еще. Я лишь почувствовала, как меня засасывает внутрь прожорливой магической пасти. «Лоренция! Лора! Нет!» Я услышала голос ректора, но понимала, что он не успевает. Потому что я и несколько студентов уже летели вниз. «Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!» Цветик, увеличившись до размеров небольшого домика, держал всех студентов в длинных жгутах. «Успел!» Слёзы радости застилали мои глаза. Пусть я и падала, но рядом мой цветик.